Глава 33. На Рыбовске опустились сумерки, и все богачи заперлись в своих особняках. К одному из самых роскошных поместий подъехала чёрная машина, из которой вышел Кирилл Раевский. Он подошёл к входу, приложил ладонь к датчику, и двери моментально открылись перед молодым человеком, впуская его в дом. Сеньор, добрый вечер. Поздоровалась с ним прислуга в чёрной униформе. «Вам подавать ужин?» Кирилл нахмурился, а потом резко засмеялся. «Какой ещё сеньор? Простите, но ваш отец приказал теперь и к вам так обращаться». «Забейте». Кирилл двинулся в сторону кухни. «Чем больше папаша денег загребает, тем сильнее его мания величия, а я к этому отношения не имею». Вы работаете у нас ещё с тех времён, когда я был маленьким ребёнком. Не волнуйтесь, для вас я просто Кирилл, как и всегда. Раевский взял из вазы на барной стойке зелёное яблоко. Прислуга последовала за ним. Только яблоко? Вы не голодны? Есть совсем не хочется. Кирилл сел на высокий табурет и передвинул поближе ноутбук, который лежал на стойке. А вы отдохните. Я тут сам как-нибудь. Как скажете. Доброй ночи. Добрый. Бросил ей вслед Кирилл, надкусил яблоко и посмотрел на экран загружающегося ноутбука. Через несколько секунд Троевский вздохнул и перевёл взгляд на бутылки с алкоголем, которые стояли напротив. Немного подумав, слез с табурета, схватил бутылку красного вина и налил немного в бокал. Главное не увлекаться, пробурчал он себе под нос и снова сел к ноутбуку, сняв толстовку. Кирилл сидел минут 30, потягивая уже третий бокал с вином. "Ой, я не знала, что здесь кто-то есть", послышался отзвучи голос. Раевский сдвинул брови и пока что не спешил поворачиваться. Он прекрасно понимал, что это очередная модель который отец затащил в постель. Как видишь, есть. Холодна твой челон, и продолжил печатать, не отрывая пальцы от клавиатуры. А вы, не унималась незнакомка. Роевский перестал набирать текст и оглянулся. Она находилась в нескольких метрах от него. А я человек, которого ты определённо не должна замечать, ведь плещет тебе за утехи с моим отцом, а не со мной. Кирилл сделал глоток вина. Девушка плавной походкой направилась к нему и вскоре оказалась возле парня. Теперь он уже мог увидеть собеседницу во всей красе. Стройная, высокая, молодая особа с длинными песочными волосами. Всё именно так, как любит отец. Почему-то я даже не удивлён, Кирилл усмехнулся. Ты о чём? Она прищурила глаза. Ты здесь раньше бывала? Или вы все настолько похожи, что я вас не различаю? Извини, но папаша водит сюда слишком много проституток. Кирилл пожал плечами и вздохнул. Я не проститутка, возмутилась девушка, и в её глазах сверкнули злые огоньки. Я работаю в модельном агентстве. Ах, да, виноват. Кирилл засмеялся. «А мой отец, вероятно, фотограф, раз ты здесь». «Ну, как фотосессия? Удачно?» Он скрестил руки на груди и самодовольно посмотрел на девушку. «Да пошел ты!» — взвизгнула она, взяла яблоко из вазы и выскочила из кухонной зоны. Кирилл пригубил вино, смакуя задержавшееся во рту послевкусие. «Синьор!» — послышался голос охранника. «Синьор!» Да что ж такое? Раевский сполз с табурета и посмотрел на мужчину. Кирилл, я называйте меня Кирилл. Что вы хотели? Приехала ваша девушка, просит, чтобы её пропустили. Как быть? Бывшая девушка, поправил Кирилл. Ладно, пусть пропускают. И проводите в мою комнату. Оказавшись в спальне, Раевский нажал на рубильник, и на потолке моментально зажглись крошечные светильники, создававшие иллюзию созвездий. Парень лёг на огромную кровать, покрытую белоснежным покрывалом, и принялся ждать. Через пару минут в комнату вошла Алиса. Она остановилась, посмотрев на лежащего Кирилла. Привет, поздоровалась Алиса мелодичным голосом. Привет. Ответил Кирилл: "Что тебе нужно?" Она несколько секунд молчала, а потом закусила нижнюю губу. "Я совершила ошибку. Прости за то, что я ляпнула. Не хочу с тобой расставаться. Давай забудем об этом и начнём всё сначала". Кирилл медленно встал с кровати, поплёлся к подоконнику и закурил сигарету. "Ты не хочешь, а я-то хочу". Он посмотрел на свою бывшую. Росеиный свет лампочек озарил Раевского, подчёркивая рельефное тело парня. "То есть как?" На глазах Алисы выступили слёзы. "Ты не любишь меня?" Кирилл вздохнул сам, наполнив лёгкие негативом, а потом медленно выпустил дым и посмотрел ей в глаза. "Я влюблён в другого человека." Ответил он серьёзным и спокойным тоном. Эта фраза окончательно добила девушку. Алиса заплакала. И давно, давно. Кирилл отвернулся к окну и смахнул пепел во двор. Давай не будем устраивать скандалов. Не будем что-то выяснять и мирно разойдёмся. Пусть в наших головах останутся лишь светлые воспоминания. Ты говорила, что устала от меня. Теперь отдыхай, Алис. Но кто она? Девушка вытерла слёзы и подошла к Раевскому. Филисса. Да? Она? Ты постоянно её упоминал и хотел вытащить из Олегри. Нет, ты что, втряскался в эту сучкую высокомерную? Кир, у тебя совсем крыша поехала. Променять меня на неё? Алиса, нам надо просто расстаться. Это не Фелиса. Я не обязан тебе докладывать. Хватит информации, что у меня такой человек есть. Больше я ничего не скажу. Наши отношения давно шли ко дну. Я бесил тебя, а ты меня. Мы не понимаем друг друга. Надоело. Уходи, пожалуйста. Девушка выпицла подбородок и шмыгнула носом. А знаешь, ведь я тебя бросила. Не ты меня, а я. Ты сейчас всё придумываешь, чтобы не казаться таким жалким. Но ты в любом случае жалок, Раевский. Она сделала шаг назад. Ладно, пусть будет так. Кирилл усмехнулся. Прошу, он указал на выход. Я уйду. Да, продолжила девушка и направилась к двери. Уйду, повторила Алиса и открыла её. Но ты ещё пожалеешь, что не попытался меня остановить. Я скорее сдохну, чем пожалею. Он потушил бычок и побрёл обратно к кровати, упал на неё и погрузился в глубокий сон. Терри. Наконец-то случилось то, чего я долго ждал. Я могу законно попасть на территорию Олегреи и помочь друзьям. Страшно ли мне? Мне писать словами, насколько прошло несколько месяцев, а я даже думать не хочу, что с кем-то из них могло что-то произойти. Я постоянно представлял, как встречусь с Армо и отдам ему подарок. Я воображал искреннюю улыбку этого Олтоса и знал, что обязательно увижу гордость в его глазах. Ведь несмотря ни на что, он всегда верил в меня и не сомневался, что я спасу и его. и остальных. Как же мне хочется отблагодарить Армо за всё, что он для меня сделал. Если бы не Армо, я бы сгнил в трущобах. Друг так любит жизнь. Он помогал мне держаться на плаву и верить в то, что всё наладится. Этот человек заслуживает того, чтобы быть счастливым. Но ну, я сдержу слово. Я поправлю его здоровье. Помогу ему устроиться на работу, решу все проблемы, связанные с жильём. Отплачу за своё спасение обязательно. Я вернулся в реальность, увидев клинику, которая показалась из-за поворота. Я не послушал бабушку и решил навестить Гистава, проведав его хотя бы на несколько минут. Семья Фелиса мне очень близка. Мне и правда страшно, что подруга может остаться круглой сиротой. Кто-то совершил покушение на родителей Лисы, и это действительно ужасно. Несмотря на то, что охрана Гюстава удвоилась, я всё равно переживаю и хочу, чтобы он был в безопасности. К тому же, мне нужно рассказать ему, что Лиса находится далеко не в самом благоприятном месте. Я вышел из машины и бросился к зданию клиники. «Здравствуйте», — сказал я, когда приблизился к ресепшену. «Меня зовут Терриэль Ривман. Я уже бывал здесь. Мне нужно навестить Гюстава Бенуа. Сообщите ему обо мне, пожалуйста». Женщина кивнула и достала рацию, что меня совсем не удивило. «В палату Гюстава Бенуа хочет пройти некий Терриэль Ривман. Спросите у пациента, можно ли его впускать?» «Принято». Раздался мужской голос из рации. Я нахмурился и наблюдал за женщиной. Сотрудница клиники оторвалась от рации и посмотрела на меня. У нас чрезвычайная ситуация. Второй этаж отцеплен охраны, поэтому предприняты такие меры. После случая с Анастасией Биноа, сами понимаете. Жизни Густава Биноа угрожает опасность. Вы не знали, что Анастасию убили прямо в клинике? Я внимательно слушал сотрудницу, делая вид, что ошарашен. Но на самом деле я, конечно, уже давно был в курсе. Кроме того, меня мучили угрызения совести, что именно я был последним человеком, который разговаривал с Анастасией и видел её живой. Её убили при мне, а я в тот момент даже ничего не заподозрил. Хотя разве я мог знать, что доктор окажется подставным? Приём — раздался голос в рации. «Гюстав дал разрешение на проход». «Принято», — ответила женщина. «Итак, Терриэль, второй этаж, седьмая палата». Я кивнул и быстро поднялся по лестнице. Помню, Анастасия была крайне изумлена при виде меня. Думаю, и Гюстав сейчас удивился, узнав, что я хочу его навестить. Все уже давно привыкли к мысли, что я пропал без вести. И никто не надеялся, что я найдусь. Очутившись на втором этаже, я увидел дюжину охранников в чёрных костюмах. Да уж, а он и правда хорошо печётся о своей жизни. Я подошёл к седьмому палациу, открыл дверь и переступил порог. На койке лежал Густав, который был чуть ли не полностью перебинтован и загипсован. Он открыл глаза и устремил свой взгляд на меня. В нём читалось всё: тревога, страх, отчаяние. Как бы странно это ни звучало, но я очень рад, что вы выжили, произнёс я и опустился на стул. Тери, я не могу поверить своим глазам. И я хочу сказать тебе то же самое. Я очень рад, что ты выжил, ответил он. Где ты пропадал? Я был в том месте, о котором даже говорить страшно. Как только вы поправитесь, я обязательно расскажу подробно, если будет интересно. Сейчас важно другое. Теперь там находится Феллиса. Мужчина сразу же изменился в лице. Он замолчал и, похоже, даже боялся рискнуть что-то спросить. Но не говори мне, что она попала в Верна? Перебил я. Она в Алегре. Вы ведь об этом Да. подтвердил он. Но как такое произошло и когда она туда угодила? Несколько месяцев назад. Я тихо вздохнул. Не знаю, как она, не представляю, смогла ли выжить. Олегрею сложно выдержать даже стойкое мучение, что уж говорить про слабую и беззащитную девочку. Я очень боюсь за неё. А вдруг с ней что-то случилось? Не буду вдаваться в подробности, но у меня только что появился пропуск, и сегодня же я поеду в Алегрию и попытаюсь найти Лисо. Нет, она там не выживет. Глаза Густава наполнились слезами, а лицо исказилось от невыносимой душевной боли, и мне стало не по себе. А виноват я. Именно я лишил дочь денег, не интересовался её жизнью. Хотел проучить, думал, что Лиса справится и научится хоть что-то ценить. Получается, что всё время, пока я жил в своё удовольствие, дочка скиталась по Олегрии. Гистав сжал зубы и закрыл глаза. Нет, никто не виноват. Такова жизнь, попытался успокоить я отца Лисы. Несмотря ни на что, у неё сильный характер, и я хочу верить, что она справилась. А я я всей душой люблю её. Она для меня всегда была как сестра. Я не вынесу, если узнаю, что это мерзкое место убило её. Гистаф открыл покрасневшие от слёз глаза и вновь заговорил. Моя бедная девочка. Лиса, она ведь даже не в курсе, что и в Рябиновске творится несусветный ужас. Не знает, что случилось с мамой. Теря «На нас кто-то действительно охотится, и я пока плохо понимаю, что нужно этим людям, ведь они даже не требуют денег. Они, похоже, жаждут нашей смерти». Мне искренне жаль Анастасию. Я был последним, кто с ней говорил. Она хотела мне что-то рассказать, но, увы, так ничего и не успела. «Я любил её», — еле слышно прошептал Гюстав. «Я всё равно всегда любил её». Интересный поворот. Учитывая, что не так давно я узнал, родители Лисы развелись, и Гюстав даже успел найти другую женщину. "Но вы ведь развелись", вырвалось у меня. "Да. Просто я грёбаный трос. Не мог смириться с недугом Анастасии и бросил её. Дочь оставил без гроша, отверг больную жену. Чёрт бы меня побрал". Он зажмурился и медленно выдохнул. "Гюстав", уверенным тоном сказал я и посмотрел на него. Что хотела сказать мне Анастасия? По её словам, вы были против того, чтобы кто-либо знал. Мужчина открыл глаза и кинул на меня испуганный взгляд. Я сразу же понял, что он прекрасно обо всём осведомлён, и почувствовал себя окончательно заинтригованным. В семье Бенуа определённо есть важные тайны. Тери А Эдвард тебе ничего не говорил про отношения с Лисой. После услышанного я округлил глаза и приоткрыл рот. Отношения? Они встречались? Значит, не говорил. Получается, ты не знаешь главного. По телу пробежали мурашки. Теперь мне точно стало совершенно не по себе. Я был против того, чтобы информация просочилась. Но если Анастасия хотела тебе рассказать и не смогла, значит, я должен сделать это за неё. Я не сумел спасти её, но хотя бы выполню её последнее желание. Тери, только прошу, Филлисе не должна ничего знать. Рассказываю тебе, но лишь потому, что Эдвард, твой брат, и, возможно, когда-нибудь ты захочешь увидеть. Он резко замолчал и отвёл взгляд в сторону. Кого увидеть? прошептал я. Гистав посмотрел на меня. Дочь Эдварда?